Глава восемнадцатая, в которой Олег улучшает свое благосостояние. Батуха он очень спешил. Тумены даже не задерживались, чтобы пограбить как следует села и крохотные городки, выстроенные по клязьме. Лишь особые отряды разъезжали по окрестностям, высматривая сено в стогах и скирдах, отбирая у перепуганных селян всякое зерно. Война должна была закончиться до весенней распутицы, которая задержала бы отход в степь, да и бескормиться грозила ордынской кавалерии. А погибель не входила в планы Чингизида. Лучшие полководцы Монгольской империи судили и рядили, как начать поход, откуда начать и до куда дойти. Все было учтено, все расчислено, уже и люди подобраны, чтобы над князьями послушными Орде встать, доследить, чтобы вся положенная дань собрана была и в целости доставлена по назначению. Конечно, нельзя было предвидеть всего и загоденно назначать даты сдачи крепостей, но основное правило выдерживалось – быстрота и натиск. Чем быстрее тумены опишут круг по русским землям, тем целее будут, и тем надежнее затянется петля на княжествах. И вот 2 февраля, во вторник Месопустной недели, Войско Батыева вышло ко Владимиру. Город Олегу чем-то напомнил виденного им идола с четырьмя разными ликами. Для путника, подъезжавшего к Владимиру с востока, с холмов, между которыми спускалась к серебряной воротной башне дорога из Суздаля, столица княжества открывалась большой деревней. То был ветчиной город, укрепленный, но бедный посад, застроенный бревенчатыми избами, теснящимися вдоль единственной большой улицы. Улица та вела от ворот Серебряных до Ивановских ворот Среднего города, где проживали бояре, купцы и прочие, могущие похвастаться емкостью кошеля или знатностью рода. Если в ветчаном городе жались друг к другу, словно пытаясь согреться, покосившиеся избушки и клети, торчали на перекрестках колодезные журавли, прели на весах львов и даже деревянные церквушки выглядели убого, без перезвона дорогих колоколов, а с дребезжящим боем бронзовых досок бил, то в среднем высились белокаменные соборы — Рождественский, Успенский, Дмитриевский. В ясные дни сияние их золоченных куполов виднелось за десятки верст. Если же приближаться к Владимиру с юга, со стороны реки Клязьмы, город смотрелся величаво, поднимая над пойными лугами над обрывистым берегом высокие стены. Только с севера, со стороны Юрьевской дороги, с дальних полей, от лога понижавшихся к речке Лыбедь, город показывал сразу и нищету, и роскошь, и лохмотье, и парчу. Тумены подошли к Владимиру с запада, со стороны могучих и великолепных золотых ворот. Сошлись восток и запад. Обитатели юрт глядели раскосыми глазами на сияние куполов и белизну стен, Глядели алчные, торжествующие, ибо не знали поражений и не собирались отступать. А жители исп смотрели со стен с ужасом и отчаянием, ощущая обречённость и предчувствуя гибель. Пока передовые сотни носились вдоль стен великого города, татары все пребывали и пребывали, заполняя окрестные поля. Тумен за туменом покрывали снега пестрыми точками, сливавшимися в огромность, не имеющую числа и охвата. Разгружались обозы, выставлялись белые и черные юрты, да не в разброс, а отдельными куренями. Разгоралось множество костров, нукеры устраивались как на привале, а прямо напротив золотых ворот, на возвышенности. Забелел шатер Бату Хана. Тридцать больших юрт его ближников окружили белоснежный купол. Вероятно, спокойная деловитость монголов сильнее всего действовала на нервы, державшем оборону. Для владимирцев предстоявший им штурм чудился величайшим, быть может, последним испытанием в жизни, требующим от них нечеловеческих усилий и самоотверженности. А монголы? А монголы смеялись, ставили юрты, чтобы было где отдохнуть, проверяли оружие, ухаживали за лошадьми, разводили костры, погреться и приготовить ужин. И было понятно, что нукеры давно готовы к тому, чтобы взять город приступом, как они это делали и в прошлом, и в позапрошлом году, в десятках столиц могучих крепостей. Не было заметно и следа суетливости в движениях ордынцев, движениях плавных, уверенных, повторявших давно заученное, привычное, наскучившие. Ей-богу, хотя бы след напряжения на лицах нукеров Хотя бы тень страха добавили бы сил владимирцам силы вдохновения перед битвой. Но нет. Ордынцы относились к штурму города на Клязьме как к чему-то будничному, надоевшему даже. И это было унизительно. Пока шла подготовка к штурму, Тумен Гуюк-хана отправился в Суздаль. Нукеры взяли город без боя и три дня грабили его, спалив и дворец княжеский, и монастырь Дмитриевский, а к вечеру пятницы пятого февраля вернулись, пригнав толпы пленных. Суздальцы, плотники знатные, с утра субботами сопустно их заставили лестницы сколачивать до пороки ставить. Плотники вкалывали до самого вечера, а ночью они тын городили, выставляя его вокруг всего Владимира. И как же угнетала эта картина тех, кого окружали изгородью, красноречиво подтверждая пугающую истину. Никому отсюда уйти не удастся. Целые обозы сани подвозили к баллистам и катапультам валуны и глыбы мерзлой земли, огромные бревна распиливали на тяжеленные колоды, те еще снарядики. Пленники, шатавшиеся от усталости, принялись таскать срубленные деревья, заваливая ров в четырех местах сразу. Левее золотых ворот, напротив Спасской церкви, с северной стороны от Лыбеди, у Ирининых и Медных врат, и с юга, с берега Клязьмы, у ворот Волжских. Это была тяжелая, выматывающая работа, поэтому-то ее и поручали местным жителям. Нукерам следовало не тратить силы зря, а копить их перед тем, как идти на приступ. Мужики, в полон угодившие, валили сосны, ели березы и волокли их к городу, А женщин-полонянок гнали следом, нагруженных вязанками хвороста. И вся эта древесина полнила и полнила рвы, выступая шаткими мостами к желанным стенам Владимирским. Суздальцы, изнемогая, сколачивали приметы и только головы в плечи вбирали, выслушивая брани попреки со стен. Но чем дальше, тем глуше делались речи, а после они и вовсе заглохли. Тишина установилась на заборолах. сжимались в тоске тысячи сердец, ожидая неминуемого, неотвратимого. И вот в воскресенье мясопустное после заутрени загрохотали, загрюкали пороки, полетели во Владимирце в тяжкие глыбы и кувыркавшиеся бревна. Час длился обстрел, а потом десятку и поручили ответственное задание. «Едем!» — крикнул Куман, горцуя на коне. собода хитрость придумал Джарчи и ты первый молодой нукер тут же надулся от важности чуял что за хитрость пришла богатуру в голову и точно пленного княжича поручили подвести и заюси луковичу к самым золотым воротам пускай посмотрит со стен на бедного владимира юрьевича пожалеют пусть авось и сжалится откроют ворота в обмен на жизнь великокняжеского сынка «Это, конечно, вряд ли», — покачал головою Изай. «Но почему бы не попробовать?» Заглохли пороки, опустили луки-стрелки. Оглашатые служенными глотками прокричали, коверкая русскую речь, «Не стреляйте!» Десяток Изая медленно продвинулся к золотым воротам. Судой и Джарчи ехали впереди, поддерживая за концы веревок, связанного Владимира. поникшего, избитого, голодного и холодного. Душераздирающее зрелище. «Узнаете, княжича вашего?» проорал Изай, задирая голову. «Сдавайте град свой без боя, и он будет жить!» «Вопи давай!» прошипел Джарчи. «Ну!» И Владимир пал на колени, не чувствуя боли в заломленных привязей руках. закричал, выгибая шею. «Спасите, люди добрые! Мочи нет терпеть! Пожалейте!» Олег с любопытством ждал ответа. Тут на стену золотых ворот вышли братья Владимира, Всеволод и Мстислав, и громко с выражением изрекли. «Братья!» «Лучше умереть перед золотыми воротами за святую Богородицу и за православную веру, чем поступить, как басурмане велят». И тут же из бойниц, из окон церковки на золотых воротах полетели внукеров стрелы и дротики, камни-кирпичи, горящие головни. Десяток Изая поспешно отступил от жарчи, раздосадованной и уязвленной, срубил княжичу Владимиру голову. Не сработала хитрость. Ладно. Где пасует лукавость, там берет сила. Гулка ударил на карп, завыли трубы, затрубили рога. «Хурракш!» — вскричал Субэдэй Богатур. И тысячи, десятки тысяч грубых голосов ответили громоподобным «Хурракш!» Начался приступ. Метательные орудия забрасывали гудевшие валуны и чурки, проламывавшие заборола, сносившие воинов со стен. Сотни стрел ежесекундно подчищали каждую бойницу, каждый проем, не позволяя высунуться. Олег наметанным глазом видел, что сопротивление шло разрывчато. Какую-то башню защищали упорно, со знанием дела, а на соседней дрались вяло, словно по принуждению или делая одолжение. Некоторые участки стены вовсе были оголены. Ни одного защитника. «Видал?» — крикнул из-за «Там совсем нет воинов. Город не продержится и дня. Сегодня мы станем хозяевами каждого дома, каждого терема во Владимире! Ха-ха!» «К полоночи ворвемся». авторитетно заявил джарчи «К полудню!» — оспорил это утверждение Арбан. Олег с неожиданным волнением следил за штурмом. Это была реальная, непридуманная батальная сцена, где соседствовали гибель и геройство, молодушие и храбрость, подлость и самопожертвование. Сегодня он не желал победы Орде, хотя и понимал, что в спасении Владимирцам отказано. Честно говоря, Сухов и пораженческими настроениями не был смущен, и жалость к осажденным не проникла в его сердце. Скорее уж, раздражение гнездилось в нем. Он просто хотел, чтобы все поскорее закончилось. Надоела ему эта дурацкая война. Помня обо всех будущих выгодах, понимая, что историю не изменить, Олег стремился поскорее выйти из реки Крови на мирный берег. А тараны упорно долбили ворота. Анукеры четырьмя потоками лезли и лезли на стены. И их яростная настойчивость была вознаграждена. Уже к обеду ордынцы прорвали оборону города в трех местах сразу. И зай выиграл спор. Тысячи бурундая ворвались во Владимир через Иринины ворота. Тумен хана Мэнгу овладел медными. Бунчук хана шатался над головами воинов. Длинный бамбуковый шест, с небольшой перекладиной наверху, с которой свисали пять пушистых черных хвостов яков. И начались кровавые, жестокие уличные бои. Монгольская конница прорывалась, обходя завалы из телег, бревен, саней, лавок и тынов, отстреливаясь от владимирских лучников, дравшихся за каждый дом нового города, западного конца Владимира, выстроенного Андреем Боголюбским и заселенного отнюдь не бедняками. Новый город лежал весьма живописно, облегая амфитеатром ложбину, выходящую к Волжским воротам у Клязьмы. Поэтому он почти весь открывался взгляду. И куда ни посмотри, везде сшибались люди. Шли стенка на стенку, сходились в поединках один на один или целую толпою набрасывались на героя-одиночку. «Олег, за мной!» — крикнул Изай, пригибаясь в седле, словно это могло уберечь его от шальной стрелы. — Пробиваемся к детинцу! — А где это? — А вон, а! — Где собор Успенский? На перекрестке, к которому сходились сразу пять улиц, случилась заминка. Человек пять огромных воинов в длинных кольчугах, в шлемах-топхельмах с решетчатыми забралами, с круглыми щитами в крепких руках и длинными мечами держали оборону. стояли, перегородив улицу, и никого не пропускали. Их клинки блистали, как крылья стрекоз над прудом в солнечный день, но удары были свирепы, а выпады губительны. Уже человек десять нукеров лежало у их ног мертвыми или корчились в последних усилиях жизни. — Это богатуры из Варангистана, — определил Изай. — Так их не пройдешь. И Арбан Унойон кликнул курчи и, лучших стрелков сотни Ильхутура. Те вышли и натянули луки. Первый залп пропал даром, богатуры-варяги отбили пущенные в них стрелы мечами или подставили щиты. Щиты, пробитые насквозь, вскоре сделались бесполезными и были отброшены. Издав яростный клич, варяги перехватились поудобнее, взмахнули мечами и бросились на ордынцев». Первым пал великан-северянин со смешными рыжими косичками, торчавшими из-под шлема. Стрела попала ему в глаз, пронзив забрало. А потом наехали копьеносцы, со всего разбегу ударив по четырем богатурам, оставшимся в строю. ца, -ца, -ца. Подсокал языком и ай Ай, славные войны! И наемники-вареги оказались чуть ли не последними защитниками Владимира Залесского. Сглупил великий князь. разослал все войско, оголил стены Града Стольного. И Рязань предал, и свой же Владимир подвел. Горожан, конечно, хватало, но разве способен мирный обыватель сравниться с Нукером, опытным воином, закаленным в битвах и привыкшим побеждать? И все же владимирцы отбивались, как могли и чем могли, отступая и уступая город врагу. Стрелы, камни, копья, дротики летели в ордынцев из окон и дверей, с крыш, из-за заборов. Ворота могли открыться внезапно, и трое-четверо конных с копьями наперевес бросались на монголов. Попы, забравшись на колокольню, кидали оттуда обтесанные камни, заготовленные для ремонта стен. Метали плинфу, пару малых колоколов свергли, пришибив зазевавшегося сотника Даже дети швырялись тем, что им было под силу, камнями, палками и снежками. Баба в исподнем с распущенными волосами и с тошного опя бросала внукеров глиняные миски и деревянные блюда. Побив горшки, она схватила ухват, ринулась на монголов, но не добежала, упала со стрелой в груди. «Давай дворами!» — скомандовал изай и погнал коня в обход угловой избы, раскакал тесными заковулками и вырвался на площадь с маленькой часовинкой посередине. Вокруг часовни крутились человек десять верхом на конях. Они горячили скакунов и потрясали копьями, но стоило героям увидать Нукеров и Зая, как весь десяток умчался прочь. «К стене!» — крикнул Арбан уно показывая на внутреннюю стену, разграничивавшую новый и средний город. «Там улица!» Вдоль всей стены действительно тянулся широкий проход. По нему десяток из и поскакал, пока не вырвался к торговым воротам, где уже скопились сотни ордынцев. По ворота не были заперты. Их следовало просто отворить и попасть из града нового в град средний. А за воротами своя морока. Ожесточенного сопротивления Нукера не встретили, но хватало отступавших и убегавших, упорно отстреливавшихся, уже не победы желавших, а просто отдалявших неизбежный конец. Все же понимали, пощады не жди. Монголы теснили жителей, пока те не укрылись в детинце, в печернем городе, последнем о плоти Владимира на Клязьме. Правда, нукеры не подступили тут же к Владимирской цитадели. Они занялись куда более захватывающим делом. Стали грабить богатые терема и лавки среднего города. Десятки шуб собольих, куньих, горностаевых ложились на снег. Раскатывались, как свитки рулоны парчи, оксамит, шелков Гродами валились на эту подстилку золотые кубки, гривны, кресты, венцы. Сыпались звонкие монеты, клацали содранные с икон драгоценные ризы. «Сколько тут всего!» — воскликнул джарчи «Ух ты!» Нокеры быстренько расхватали злато-серебро. Чимбай повертел в руках кинжал с золотой рукояткой в форме орла, раскинувшего крылья, и бросил в общую кучу. Олег порылся в груди увесистых сокровищ и вытащил длинную понись крупного розового жемчуга. Сгодится. Добавив к своей доле пару тяжелых браслетов с громадными изумрудами и сапфирами, граненными в квадрат, С круглыми рубинами, оттенявшими кровавым блеском темную зелень и синь, Сухов подумал, что за одно только это воскресение он стал богат сказочно. Потому и не кончаются войны, что каждый хочет урвать для себя от чужого пирога хоть кусочек, а желательно два. Батухан, Батухан едет! Разнеслось по толпе нукеров. Хан на соврасом коне. В сверкающем золоченом панцире подъехал и остановился перед богатствами, разбросанными по шубам и шелкам. Слабая улыбка удовлетворения изломила его надменно сжатые губы. Оглядев воина, хан привстал в стременах и громко проговорил: "Бай арала, бай аттар спасибо доблестные богатыри." Доблестные богатыри заорали всей толпой. дружно желая хану милости и вечно синего неба. И в эту самую минуту, то ли с крыши богатого терема напротив, то ли с угловой башенки прилетела стрела. Метился неведомый лучник в спину баты, да конь соврасый спас хана, взбрыкнул вдруг, и граненый наконечник с тупым звоном пробил золотое блюдо. «Байза! Байза!» — Зарали кишек тены, стенкой, вставая вокруг бату — Другие кинулись к терему, но тут сам хан заорал, плетью, указывая настроение: "Спалить датла Мигом!» И кишиктяны и нукеры забегали, окружая терем, зажигая факелы. Целые сотни воинов умчалось и примчалось обратно, волоча хабки сена. Невидимый стрелок не показывался, а потом и увидеть его стало трудно. Плотный дым заклубился, скрывая стены. Горящее сено полетело в окна и двери, на ступеньки высокого крыльца и из-за балюстра до балкончиков. Пламя разгоралось, набиралось силу. Треск быстро переходил в угрожающий гул, а затем и в пугающий рев. Огонь добрался до второго этажа, охватил крышу. Со звоном лопались круглые стеклышки в окнах, пока рамы не отекли струями расплавленного свинца, а из проемов не завелись жадные огненные языки. Кричал ли неопознанный стрелок или принял молча свою ужасную смерть, осталось неясным. Чудовищный перегут пожара забивал все звуки. В последующие дни Сухов встречал угрюмого Бархеса Чена, мелькала в толпе и узкое костистое лицо Савинча, а вот Тотура он больше не видал. затрещала проваливаясь крыша и в небо вскружился вихрь искр удовлетворенный батухан легонько стегнул коня трогаясь далее а суббодей молча указал на стены детинца. и вновь начался бой и вечерний город княжеская цитадель находился ближе к клязьме стены не впечатляли высотой но сложены они были из белого камня Бурундай, увидев такое дело, мигом распорядился доставить таран. Бревенчатую стену долбить этим орудием бесполезно, спружинит, а вот каменную кладку рушить — тут таран к месту. Но стенобитное орудие не понадобилось. Когда ордынцы скопились перед воротами печернего города так плотно обитыми железными накладками, что казались металлическими, створы дрогнули и открылись. оказался маленький вооруженный отряд, сопровождавший княжичей Всеволода и Мстислава, везущих многие дары в надежде, что их помилуют за отдельную плату. Монгольские сотни сориентировались мгновенно. Погнали коней и ворвались в цитадель, мимоходом прирезав Всеволода Юрьевича. Мстислав бросился бежать, но куда там? Словили княжича и зарубили. Торжествующие ордынцы заполнили весь детинец. шныряя вокруг и не зная, куда кидаться вначале. То ли ко дворцу княжескому бежать, то ли к соборам направиться. И там, и там добыча обещала быть впечатляющей. Положение исправил Бурундай. «Все к уросскому храму!» — распорядился он. «Так и так все наше будет». Семейство великого князя, приближенные его и случайные люди, искавшие спасения в печернем городе, Забились в Успенский собор, поближе к светлому образу Богоматери Владимирской. Но не уберегла народ чудотворная икона. Ордынцы обложили храм валежником и запалили огонь, чтобы выкурить крещенных. Чад повалил внутрь собора. Тяга была хорошая. Дрожащие голоса, выпевавшие псалмы, стихали один за другим. Богомольцы падали, задыхаясь в удушливом дыму. Так и угорели все. «Конец!» — устало сказал Изай Лукович, утирая сажу с лица. «Победа! Был Владимир и нет Владимира!» До самого вечера продолжался разнузданный грабеж. Хотя бывает ли разграбление порядочным и церемонным? Ветчиной город отличался бедностью. Сожгли ветчиной город. А вот в среднем и новом Добыли столько добра, что много телег нагрузили верху. Бывало, что нукер выбрасывал с боксонов отрезы шелковые, лишь бы места хватило для драк металлов. Да и с теми перебирали. Откидывали серебришко, одним золотишком затаривались. Среди раздетых мертвецов, вытащенных из Успенского собора, великого князя Владимирского не нашлось. Не сыскали его и во дворце. Епископ Митрофан обнаружился среди угоревших, и княгиня Агафья Ростиславна, снохами, Марьей до да Христиной, и воевода Пётр Оследюкович. А вот Юрия Всеволодовича не было. После усиленных поисков к Субедею привели кавших от страха писарей, и те поведали богатуру, что Юрий Всеволодович отъехал из города на север, через Ростов и Угличе поле, заитили реку, войско собирать. Брата Ярослава Всеволодовича кликать – Вереславль-Залесский, держащего в руце своей, а нынче поговаривают и Киев прибравшего. Другого братца, Святослава с дружиною, звать из Юрьева-Польского, а также племянников, Василька Константиновича, от отца, получившего Ростов с Костромой, со всейю областью Галицкой, и Всеволода Константиновича, что в Ярославле правит до да в Угличе поле, и Владимира Белозерского. Получив такие известия, Субады богатур повеселел даже. Он терпеть не мог безвестности. Теперь же, когда все стало ясно, можно было позволить себе и расслабиться, отдать все время увлекательнейшему занятию, разграблению великого города. Растаскивалось добро из домов и теремов, со складов купеческих и храмов божьих. Ведь чинной город уже догорал, когда занялся новый. Заполыхал в ночи колоссальным костром, красным, вздрагивавшим пламенем, освещавшим гибель свою принимающий Владимир Залесский, он же Владимир на Клязьме.